Глава 25. Вернувшись в Малабархаус, Персис вызвала Бирлу и Хака. Оба младших инспектора выглядели измученными. Персис знала, что Хак вымотался во время национальных игр, которые, к счастью, уже завершились. А Бирлу она сама то и дело нагружала поручениями по делу Хили. Полицейские враждовали друг с другом, но сейчас так устали, что даже не обменивались злобными взглядами. «Я хочу, чтобы вы проследили за одним человеком». «Я уже отпросился на остаток дня», — сказал Хак, выпрямляясь из привычной обезьянии позы. Рубашка туго обтягивала его объемный живот, а на воротнике виднелись следы от соуса чатни. «Придётся все отменить. Но это важно». Удела Хилли приоритет над любыми личными планами. Хак что-то проворчал, но сдался. Младший инспектор Карим Хак не имел привычки громко выражать свои чувства и редко возмущался дольше пары секунд. Наверное, это был самый загадочный из коллег Персис. Он был мусульманином, и поэтому они с Бирлой часто сцеплялись друг с другом, торе отношениям между двумя самыми многочисленными религиями в стране. И хотя миллионы мусульман покинули Индию, не всегда по собственному желанию, и уехали в Пакистан и его восточную провинцию, изобретательно названную Восточным Пакистаном, миллионы решили остаться. Было ли это решение мудрым, покажет время. Несмотря на эдикты Неру и продвигаемые правительством идеи единства, укусы змеи недоверия заживать не спешили. Жители Индии слишком хорошо помнили жестокость раздела. Мантру «Простить и забыть» готовы были принять очень немногие. Персис взглянула на Хака. Грузный, неряшливый, с головой в форме фонаря, сломанными ушами, короткой стрижкой и траурным выражением лица. Ей всегда казалось, что из него бы вышел превосходный палач — Он никогда не называл свой возраст, но Персис предполагала, что он лет на шесть моложе Бирлы, а тому было около 45. Любая информация о семье Хака хранилась в строгом секрете. Он был женат, но больше никто ничего не знал. Однажды Персис спросила у Бирлы, почему Хак оказался в Малабархаусе. Самого Бирлу сослали сюда, когда его дочь отвергла заигрывание какого-то старшего по званию полицейского. Бирла не смог ей ответить. Хак ничего о себе не рассказывал, а Сет отказывался обсуждать эту тему. Персис написала на листке бумаги имя Франко Бельцони и протянула его полицейским. «Позвоните Ниф Форестер и узнайте, где он остановился». «А почему конкретно надо за ним следить?» Спросил Бирла. Есть свидетели его ссоры с Джоном Хилли за несколько дней до того, как тот исчез. Они спорили из-за манускрипта. Бельцони итальянец. Он, как и итальянское правительство, считает, что книга должна вернуться в Италию. В этом весь колониализм, вставил Бирла. «Себе они позволяют брать, что заблагорассудится, но стоит взять у них одну маленькую книжечку и пиши пропало». Он вздохнул. «Думаешь, он в этом замешан? В смысле, мы же знаем, что Хилли покончил с собой. Бельцони тут ни при чем». «Может и нет. Но я уверена, что Хилли не справился бы без сообщников. Манускрипт до сих пор не найден. У Бельцони его нет». «Может, они вдвоем задумали похищение, а потом Хилли его обманул?» «Это не объясняет, почему Хили морочит нам голову», — Бирла сжал пальцами переносицу. «Ты продвинулась с последней подсказкой?» Персис покачала головой. Хак демонстративно посмотрел на часы. «Я на минуту». Он медленно подошел к своему столу, взял фуражку и, тяжело ступая, двинулся вверх по лестнице. «К счастью, он не тупее, чем кажется», — пробормотал Бирла. «Вы сможете работать вместе?» Бирла шутливо поднял руки, как бы сдаваясь, а потом направился к своему столу. «Позвонить, Ниф Форестер». Через пять минут у него уже была вся нужная информация. «Захвачу Хака по дороге». Он помахал Перси с рукой и ушел. Оставшись одна, она закрыла глаза. Тишину нарушало только жужжание вентилятора. Шум машин на улице Джона Адамса в подвал Малабархауса не проникал. Из-под нагромождения шкафов и стальных картотек запищала мышь. Персис уже несколько раз ее видела. Обычно она появлялась поздно вечером, маленькая, угольно-черная, с обрубленным хвостом. Персис называла ее кочерышкой. Вокруг самой Персис, словно удав, обвивалась кольцами дела Хили. Чем больше она узнавала, тем больше у пазла оказывалось частей. Какую цель преследовал Хили на самом деле? Персис открыла записную книжку и снова всмотрелась в загадочные строки, оставленные им перед смертью. «Любящий», «Богобоязненный», «Друг», обнимающий, восхваляющий, гонимый слуга. Завтра придется попросить Сета помочь ей найти профессионального дешифровщика. Что-то внутри нее не готово было смириться с тем, что придется отойти в сторону, пока загадку распутывает кто-то другой. Но она знала, что это всего лишь самолюбие, грех, в котором ее часто обвинял отец. Это не самолюбие, — отвечала она ему. — Это амбиции. Понемногу, словно наползающий на берег туман, ее охватила усталость. Веки отяжелели, слова хили на бумаге начали расплываться. Глаза закрылись сами собой. Надо немного отдохнуть, всего пять минут, а потом... Она резко распахнула глаза. Фернандес за своим столом перебирал бумаги. Персис взглянула на часы на стене. Четверти часа, как не бывало. Она покраснела. Мысль о том, что Фернандес видел, как она спит на рабочем месте, что-то узнал. Голос прозвучал даже резче, чем она ожидала, будто свист первого ядра, дающего сигнал к началу военных действий. Фернандес напрягся. Он медленно и грузно повернулся на стуле, а потом впился глазами в Персис. Усы его дрогнули. Персис приготовилась к взрыву, но Фернандес вдруг сделал глубокий вдох. «Я был в Уре. Регистрации на имя Франсин Крамер там нет. Значит, одно из двух. Либо, приехав в страну, она зарегистрировалась под другим именем, либо не регистрировалась совсем. И в таком случае у нее были на это причины». Персис вспомнила слова подруги Краммер Арабеллы и ее соседки. Обе говорили, что у Франсин было непростое прошлое. Возможно, она приехала в Индию, чтобы его забыть. Возможно, как раз поэтому она решила не заявлять о себе в управлении регистрацией иностранцев, Может быть, даже придумала фальшивое имя, чтобы в Ури точно не смогли ее отследить. Тогда она далеко не первая. Немало людей бесследно пропало в многонациональном котле Бомбея. «А что насчет врача, Франсин?» «Я поговорил с консультирующим психиатром в медицинском колледже Гранта, доктором Варуном Наиром. Крамер никогда не была его пациенткой». Но он дал мне имена еще семи мозгоправов в городе, к которым, скорее всего, обратилась бы иностранка. «Покажи мне список». Фернандес уставился на нее, потом поднялся и подошел к столу. Он склонился над Персис, и она вдруг осознала, какой он большой. Фернандес молча раздувал ноздри и смотрел на нее сверху вниз с непроницаемым выражением лица. Потом достал из кармана брюк небольшую записную книжку, пролистал ее до страницы примерно посередине и сунул Персис под нос. Там неровным почерком Фернандеса были выведены семь имен с адресами. Персис смотрела на список и не понимала, зачем она попросила его показать. Фернандес опустил руку. Тебе их переписать? Нет ответила Персис, глядя в сторону. «Со сколькими ты уже говорил?» «С четырьмя». «С остальными связаться не получилось, но завтра я их найду». Фернандес не двигался с места. Его грузная фигура будто вросла в пол, как дерево. Он не сводил с Персис взгляда, и она слышала, как он дышит. Момент затянулся, молчание стало невыносимым. Вдруг взгляд Фернандеса упал на записную книжку самой Персис. Он наморщил лоб. «Святые!» — пробормотал он. «Что? У тебя тут написаны имена святых. Зачем это?» Персис посмотрела на него снизу вверх. «О чем ты?» Фернандес нагнулся и ткнул толстым указательным пальцем в загадку Хили. Это буквальные переводы имен библейских святых. Или, по крайней мере, персонажей из Библии. Мы их в детстве учили. Перси знала, что Фернандес — католик и, судя по всему, достаточно ревностный. Считалось, что бомбейские католики, наследие насильственных обращений и трудов португальских миссионеров, были не менее набожны, чем обитатели Ватикана. Персис ощутила прилив возбуждения. Она снова посмотрела на надпись. «Ты знаешь, что это значит?» «Не все, но некоторые я помню. Например, восхваляющий — это Иуда, один из братьев Иисуса. Он написал послание Иуды. Ганимы — это Иов, праведник, которого испытывал Бог». Его история рассказана в книге Иова. Друг, возможно, здесь имеется в виду Руфь, подруга, хотя я не уверен. Она вышла замуж за еврея и славилась своей добротой или что-то вроде того, любящий точно Филимон, это из Нового Завета. Филимон упоминается в послании к Филимону, которое ему написал апостол Павел, пока сидел в тюрьме. «Филимона обычно считают святым. Остальных я не знаю, хотя смутно припоминаю кого-то, чье имя переводится как «слуга». «А числа тебе о чем-нибудь говорят?» Фернандес всмотрелся в числовые последовательности и помотал головой. Персис понимала, что должна его поблагодарить, но язык будто присох к небу. Фернандес немного подождал, потом развернулся, подошёл к своему столу, взял фуражку и сумку и вышел. Мозг Персис бешено работал. Неужели Фернандес прав? «Если да, то что значит оставшиеся три слова?» Персис читала Библию подросткам. В церковной школе для девочек это было обязательно, но она не была ни христианкой, ни учёной. Вдруг какая-то шестеренка у нее в голове встала на место — Так резко, что Персис практически различила щелчок «Библия». Возможно, Джон Хилли все таки использовал книжный шифр, и теперь у нее была обоснованная версия насчет того, какая именно книга служила ключом. Персис подошла к шкафу с уликами, взяла лежащие сверху ключи и открыла дверцу. На средней полке лежал красный журнал — в которой полагалось записывать все новые улики и исключенные старые, но Персис знала, что ее коллеги пользовались им беспорядочно. Она нашла коробку с уликами по делу Хилли и достала оттуда книгу, которую англичанин положил на место украденного манускрипта Данте. Копия Библии короля Якова 1611 года. Вернувшись к себе за стол, Персис открыла книгу и проглядела несколько первых страниц. На титульной странице значилось полное название «Святая Библия», содержащая ветхий и Новые Заветы, заново переведенная с языков первоисточников, тщательно сопоставленная с прежними переводами и пересмотренная по особому повелению Его Величества». На Форзаце слева была первая подсказка Хили. Что значит имя Акалатео Алитея? Со следующей страницы шло посвящение длинное обращение переводчиков к читателям, в котором они старались защитить свои труды от возможной критики, и раздел с подробной генеалогией персонажей. Саму Библию открывала первая книга Ветхого Завета — книга Бытия, начинающаяся словами В начале сотворил Бог небо и землю». Пролистав том, Персис увидела, что в нем 39 книг в Ветхом Завете и 27 в Новом, а также раздел из 14 апокрифических книг, текстов неизвестного или неясного авторства, заполняющих зазор между периодами, описанными в еврейской Библии и христианском Новом Завете. Больше про Библию Персис почти ничего и не помнила. Но еще одна вещь все таки сохранилась у нее в памяти, и теперь она подтвердилась. В Библии не было номеров страниц. Вместо этого были пронумерованы главы и стихи, Вот и ответ на загадку Хили. Ключ к шифру. Он использовал не номера страниц. Это была принятая в библейских текстах нумерация по главе и стиху. Персис положила свою записную книжку рядом с Библией и внимательно посмотрела на последовательность чисел. Вернее, на семь последовательностей. Слов над ними тоже было 7 Семь. Логично, что каждая строчка связана с соответствующим словом. Персис заново переписала загадку, сопоставляя каждую последовательность со словом в том порядке, в каком они были написаны, и добавляя двоеточие между числами, обозначавшими главы и стихи, если считать, что Хили использовал именно этот шифр. Рядом она указала имена библейских персонажей, которые предложил Фернандес. «Любящий» в скобках «Филимон» 1, 2, 6, наклонная черта, 10.1.10. 10. «Богобоязненный» в скобках два вопросительных знака 1, 2, 3, наклонная черта, 7.5.1.8 друг в скобках руф два вопросительных знака 2 двоеточие 11 наклонная черта 1.2.54.136.23 обнимающий в скобках два вопросительных знака 3 двоеточие 14 наклонная черта 17.5.50.1.8 восхваляющий в скобках иуда 1.2.7 наклонная черта 4.34.21.1.23.2.16.49 Гонимый, в скобках ИОВ, 26, двоеточие 13. Наклонная черта 46.4.24. Слуга, в скобках два знака вопроса, 1, двоеточие 19. Наклонная черта 5.25.50.3. Персис открыла Библию на послании к Филимону в Новом Завете. Сверившись с числами в загадке Хили, 1, 6, наклонная черта 10.1.10, .10, она нашла шестой стих первой главы. Дальше можно было идти двумя путями. Если Хили зашифровал слова, а не буквы, Тогда ей нужны десятое, первое и снова десятое слова. Получилось «у», «дабы», «у». Персис нахмурилась. Может быть, все таки здесь зашифрованы буквы? Она нашла первый и десятый символ, не считая пробелов, и поставила их в нужном порядке. «И», «Д», «И». «ИДИ». Это уже вселяло надежду, но Персис поняла, что продолжать не имеет смысла. Надо разгадать все зашифрованные словами библейские имена, а не только те, для которых предложил переводы Фернандес. Только тогда она будет знать, какие книги Библии нужно использовать, чтобы расшифровать сообщение полностью. Ей нужна была помощь. На ум сразу приходил только один человек. Персис позвонила предупредить о своем приезде. К счастью, Ниф Форестер тоже работала допоздна. Она сидела за столом, подперев голову ладонью и что-то писала. Жужжал вентилятор, и пряди седых волос, выбившихся из прически Форестер, слегка колыхались. В темном кабинете горела только настольная лампа, направленная на письмо. Тени, падавшие на лицо англичанки, сделали его необычно мягким. К тому же она сняла привычный строгий пиджак и осталась в белой блузке с короткими рукавами. Форестер никак не отреагировала на появление Персис, только указала ей на стул напротив. Персис нетерпеливо ждала. Ей хотелось встряхнуть англичанку за плечи. Это все отдавало периодам Раджа, Так индийский лакей мог ждать приказа своей хозяйки. Но Персис взяла себя в руки. Форестер была старше и привыкла к определенному стилю работы. Пытаться изменить ее было бессмысленно. По долгому опыту общения с отцом Персис знала, что просто потратит время зря. Наконец Форестер отложила ручку. Как отец Джона принял известие? Неожиданное начало сбило Персис с толку, и прежде чем ответить, она несколько раз моргнула. Он... он был потрясён. Сказал, что сын изменился после войны. Когда он вышел из итальянского лагеря, стал другим человеком. Я сейчас как раз изучаю этот период его жизни, чтобы понять, не могло ли что-то в нем привести хиле к решению украсть манускрипт «Данте». «Вы хотите сказать «отомстить итальянцам»?» Форестер задумалась. «Да, наверное, это одно из возможных объяснений». «Не похоже, что вы в него верите». «Потому что я в него не верю». «Украсть манускрипт, чтобы отомстить целому народу — это поступок психически нездорового человека». «Джон не производил на меня такого впечатления». Еще я встретилась с Франко Бельцони», — продолжила Персис. Эрин Локхард говорит, он поссорился с Хилли из-за доступа к манускрипту. Если и так, я об этом не слышала. Я несколько раз видела их вдвоем, они общались довольно дружелюбно. Кроме того, слово Джона, как хранителя манускриптов, конечно, имело вес в вопросах доступа, но далеко не решающие В правлении общества решили, что Бельцони может работать с манускриптом, если у них с Джоном из-за этого возникли какие-то проблемы, мне об этом не сообщили. Вы проверяли Бельцони? Прежде чем дать ему доступ? Да, разумеется. У него безупречная репутация. А что насчет Эрин Локхарт? Эрин работает на Смитсоновский институт. Вы же не сомневаетесь в ее квалификации? Не в квалификации, только в ее мотивах. Она сказала мне, что приехала в Индию собрать экспонаты для выставки о борьбе за независимость. Но я слышала, что на самом деле она хочет заполучить манускрипт Данте и, соответственно, сблизилась с Хилли, чтобы убедить его подать в общество прошение о продаже манускрипта ее институту. Лицо Форестер посуровило. «Насколько я понимаю, говоря, сблизилась. Вы имеете в виду, что она с ним спала? Вы не думаете, что принижаете ее достоинство? Эрин Локхарт, очень умная и крайне способная женщина, Сомневаюсь, что она не в состоянии добиться своего, не прибегая к подобным методам. Кроме того, общество едва ли отдало бы свое самое ценное сокровище американцам, только потому что так захотел Джон Хилли. Минуту Персис размышляла об этом, а потом перешла к вопросу, ради которого приехала. Она быстро описала Форестер свои попытки разгадать послание с бедра Хилли. Думаю, я на верном пути. Но чтобы заняться самим шифром, мне надо точно знать, что я верно определила все библейские книги. Форестер откинулась в кресле. Видимо, это объясняет, почему он оставил Библию, когда забрал манускрипт. Вы знали, что его самая первая работа была посвящена библеистике? Исследование Библии. Одно из самых ранних применений изучения древних языков в попытках разгадать скрытые в словах смыслы. Моя собственная докторская диссертация была как раз на эту тему. Джон был выдающимся ученым в этой области, поэтому, в частности, его работы о «Дрожащей руке» Вустера оказались настолько успешными. Тот откомментировал множество документов, важных для христианской доктрины, в том числе история экклезиастика джентис англорум, церковную историю народа англов, беды достопочтенного английского монаха бенедиктинца, которого иногда называют отцом английской истории. Форестер заметила выражение лица Персис. Я хочу сказать, инспектор, что Джон провел немало времени за изучением Библии, ее языка, содержания, смысла. Думаю, это также объясняет его восхищение манускриптом Данте. В конце концов, «Божественная комедия», грубо говоря, пытается дать новую жизнь ключевым концепциям христианской теологии — раю, аду. «Спасению души от вечных мук?» Персис достала из сумки Библию короля Якова и положила ее перед Форестер, а рядом свою раскрытую записную книжку. «Мы думаем, что четыре из семи книг мы уже разгадали, но мнение эксперта не помешает?» Форестер взглянула на записную книжку. «Да, кажется, здесь все верно». Хотя, если я правильно помню, Руфь еще переводится как «спутница». Она резко встала со стула и направилась к книжному шкафу, тянувшемуся во всю стену и до самого потолка. Оглядев корешки, она вскочила на стоящую рядом табуретку и достала с самой верхней полки тонкую книгу в зеленой обложке. Спустившись обратно, она показала ее персис. Это был справочник Мэри Уэзера по библейским персонажам. Форестер снова села за стол. «Как много вы знаете об истории Библии?» «Очень мало. Я училась в католической школе, но я не христианка». «Зероастрийка?» «Да». Персис была удивлена. «Большинство англичан просто назвали бы ее парсийкой». «Библия» начала Форестер, как и многие религиозные тексты, изначально существовала в устной форме. Еврейская Библия или Ветхий Завет, как называют ее христиане, была написана на древнееврейском языке и родственном ему арамейском. Первый перевод на греческий появился примерно за 300 лет до нашей эры и известен как Септу Агинта. Канон Нового Завета создавался довольно долгое время. Сам термин появился из-за того, что во II веке христиане спорили, стоит ли вообще включать Ветхий Завет в Священное Писание. В 382 году Римский Собор утвердил список библейских книг, и их перевели на латынь. Так появилась Вульгата, и она до сих пор является официальной Библией католической церкви. Переводы на английский начали появляться около 1300-х годов. Тогда была создана Библия Уиклифа, перевод на среднеанглийский, авторство нескольких дореформационных ученых. Первой печатной английской версией Нового Завета считается перевод 1525 года Уильяма Тиндейла, английского ученого, сожженного на костре за приверженность протестантизму. После реформации Пуритания протестанты, желавшие избавиться от некоторых католических порядков, организовали новый перевод Библии. В 1604 году английский король Яков I — встретился с представителями церкви, чтобы создать официальный перевод, который бы полностью соответствовал англиканской доктрине. Так появилась Библия короля Якова. Персис подумала, что когда Форестер говорит о том, что ее увлекает, она становится другим человеком. «В любом случае, давайте посмотрим, сможем ли мы решить вашу загадку». Через 20 минут записи Персис стали выглядеть так. Любящие в скобках Филимон. Один двоеточие 6, наклонная черта, 10.1.10. 10. Богобоязненный в скобках Тимофей. Один двоеточие 3, наклонная черта 7.5.1.8. Друг. В скобках РУФ. 2. Двоеточие наклонная черта 1.2.54.136.23. Обнимающий в скобках авакум. 3. Двоеточие 14, наклонная черта 17.5.50.1.8.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 46.4.24 Слуга в скобках Авдий. 1 двоеточие 19. Наклонная черта 5.25.50.3. Лучше не придумаю. Что теперь? Теперь шифр. Персис обошла стол и, склонившись над Форестер, открыла в Библии послание к Тимофею из Нового Завета. «Их два», — пробормотала она. «Тут два послания к Тимофею». «Начните с первого», — предложила Форестер. Числовая последовательность, соответствовавшая слову «богобоязненный» — «Тимофей», Была 1,2,3, наклонная черта, 7,5,1,8. Первая глава, третий стих, седьмая, пятая, первая и восьмая буквы. В первом послании получалось «В», «Д», «О» и «М» — «в дом». Персис проделала то же со вторым посланием — Но там получилось «Д», «Г», «Я» и «А», и она решила остановиться на первом варианте. Итак, первые слова загадки — «Иди в дом». Персис захлестнула в возбуждение. В конце тоннеля забрезжил свет. Через 15 минут она расшифровала все семь слов и записала их в нужном порядке в соответствии с загадкой Хили. «Иди в дом ворон моста, спектаре суб луна». «Что это значит?» Форестер помолчала, а потом сказала «смотреть под луной». «Что?» «Последние три слова — это латынь. Спектаре суб луна переводится как «смотреть под луной». Персис нахмурилась. «Вы знаете, что за вороны моста?» «Нет, никогда не слышала». «Это не что-то из Библии?» «Точно нет». Еще какое-то время они смотрели на страницу, потом Персис отвела взгляд. Чёрт! Она встала и принялась ходить по комнате. «Вы же не ожидали, что Джон загадает простую загадку?» Персис остановилась. «Я не знаю, чего от него ожидать. Я просто...» «Вы разочарованы. Не надо. Если вам это чем-то поможет, я думаю, что пока вы отлично справляетесь». Похвала застала Персис врасплох. «Спасибо», — пробормотала она и, помолчав, добавила. «Наверное, лучше продолжить завтра». «Отличная мысль». Персис подошла к двери и вдруг почувствовала необъяснимое желание что-то сказать. «А знаете, мы с вами уже встречались», — Форестер вопросительно на нее посмотрела. «Несколько лет назад я была здесь с отцом. Его зовут Сэм Вадя. у него книжный магазин». Англичанка кивнула. «Я его помню, бескомпромиссный мужчина». Он был в инвалидной коляске. Мы никак не могли поднять его по ступенькам, и он заплатил группе носильщиков кули, чтобы они отнесли его самого и коляску на самый верх. Помню, как он ругался на них на каждой ступеньке. Это на него похоже. Тогда вы выглядели по-другому. Я была по-другому одета, сказала Персис, указывая на полицейскую форму. И как вам в такой одежде? Персис вдруг страшно захотелось сказать ей правду. «Просто правду, без всяких прикрас. Ни сахар. Но если бы вам хотелось простой жизни, могли бы сидеть дома и печь пироги?» Персис криво улыбнулась. «Можно задать вам личный вопрос?» «Думаю, я не смогла бы вас остановить, даже если бы захотела. Почему вы никогда больше не вышли замуж?» «Не завели семью», — Персис запнулась, вдруг почувствовав себя неуверенно. «Хотите знать, стоило ли это того?» Лицо Форестер ничего не выражало. «Как написал поэт Уильям Блейк, кто для радости рожден, кто на горе осужден? Я еще не до конца поняла, к какой категории отношусь. «Но как вы справляетесь?» У меня есть цель, ответила Форестер, не задумавшись ни на секунду. Перси скивнула. Вы думаете, у Хили тоже была цель? Да, я думаю, да. Но что за цель? Форестер лишь усмехнулась. В том и вопрос, инспектор.